Глава 25 Ой, смотри, дик, смотри, кто это там такой страшенный! закричала Даренена, показывая вперед. В центре площади окруженная толпой зевак стояла большая клетка, по которой кругами ходил огромный полосатый хищник. При этом даже самые любопытные зрители предпочитали держаться от решетки на приличном расстоянии. Это же самый обыкновенный тигр. Я читал, что в основном они обитают в шиде. Вообще-то это хитрый и грозный хищник. Прячась в зарослях тростника, он может незаметно подкрасться к жертве, потому что цвет его шкуры сливается с глинистой землей, а полоски похоже на тени от листьев тростника одним прыжком он валит на землю даже буйвола и начинает терзать его длинными острыми когтями пока не убьет блеснул знаниями дик покровительственно взглянув на девочку но заметив что от его слов она вздрогнула и напряглась успокаивающе добавил не бойся этот тигр не опасен он ведь в клетке Ударёны, которая впервые оказалась в большом городе, разбегались глаза, и Дик охотно делился значительно более богатым опытом. Ей все было в диковинку. До сих пор она только пару раз ездила с Марфой на ярмарку в Вильну, которая, конечно, не могла сравниться со столицей ни красотой, ни размерами, ни разнообразием развлечений. Дарёне казалось, что она попала в другой мир, пугающий и манящий, полный удивительных открытий, и Дик охотно взял на себя роль проводника. Бойкая деревенская девчушка сначала чувствовала себя неуверенно в кипящем жизнью человеческом муравейнике, но потом природное любопытство взяло свое, и она бросилась познавать этот новый для себя мир». Пойдем, посмотрим поближе, потянула она за руку Дика. А как же мэтресса Ида? Оглянулся назад увлекаемый клетке парнишка. Мы не можем отлучаться, не спросив разрешения. Целительница в сопровождении четверки охранников из клана, танцующих с мечами, как раз вошла в лавку на противоположной стороне улицы. Смотри, она к знахарю пошла, редкие травы купить. Это для экспериментов по созданию снадобья от аденомии». В свою очередь, снисходительно поглядывая на Дика, тщательно выговорила лекарский термин Дарёна. «А это дело долгое. Знаешь, как трудно нужные компоненты подобрать? Мне Тана Ида рассказывала, что снадобье получается сложное. У нее в списке для изготовления 17 трав записано» я сама видела. Так что меньше получаса она там точно не пробудет. А мы одним глазком взглянем. И назад». Дарена с завидным упорством продолжала тащить своего кавалера к клетке, и Дик, устав сопротивляться, сдался. В конце концов, мэтр Райан отпустил его сопровождать Дарёну. Вот он её и сопровождает. А со своей наставницей пускай сама разбирается». Толпа у клетки продолжала расти. Подойдя поближе, Дик и Дарёна услышали крики-зазывалы. «Пять минут! Пять минут осталось до смертельного номера! Последний шанс купить билеты! Только у нас! Укрощение гигантского тигра-убийцы!» Рядом с клеткой находилась небольшая деревянная арена, на которой обычно проводились кулачные бои. Посыпанная песком площадка сейчас была огорожена высокой железной решеткой, а стоящие полукругом наподобие амфитеатра деревянные скамьи были битком набитые, желающими посмотреть разрекламированное зрелище. «Дик, представление сейчас начнется. Давай сходим, а?» умоляюще посмотрела на него Дарена. «А ты не боишься?» «С тобой нет», — ответила девочка и залилась краской. «Ты ведь такой смелый». После такого признания Дик был готов хоть сам выйти укращать тигра. Билеты были куплены, и в последний момент ребята с трудом протиснулись на второй ряд. Представление началось. На арену вышел мужчина в черном обтягивающем костюме, сапогах с высокими голенищами и... Кнутом в руках. С трибун стало видно, что от клетки корень ведет сделанный из прочных досок узкий крытый коридор. Мужчина защелкал кнутом, и зверь в клетке, видимо зная, что его ждет, будто взбесился. Он стал хлестать себя хвостом по бокам, искали острые, как кинжалы клыки, бросаться на стенки клетки. От ударов его тяжелого тела она сотрясалась весьма ощутимо, и толпа зевак с испуганным вздохом отпрянула назад. Клетки сейчас же подскочили люди с длинными заостренными на концах железными прутьями и стали тыкать ими в хищника, вынуждая его отступать в деревянный коридор. Тигр скалился и рычал, но отступал в проход все глубже и глубже, пока решетчатая дверца клетки с грохотом не опустилась обратно, и у него не осталось другого выхода, кроме как выйти на арену. По крайней мере, так думали и все, и одобрительно улюлюкающая толпа на трибунах и укротитель, продолжающий звонко щелкать кнутом на арене и вещать. «Итак, встречайте, тигр-людоед!» «Матерый убийца, погубивший множество человеческих жизней. Сейчас будет смирнее котенка лежать у моего сапога. Не жалейте его. Он таскал детей из шитских деревень. Он задрал пятерых охотников, пытавшихся его убить, пока не попал в мою хитрую ловушку. Он все так же грозен и свиреп. Но сейчас я укращу его» и он покажет вам, уважаемые зрители, чудеса покорности. Но тигр думал иначе. Договорить свою речь укротитель не успел. Внезапно такие с виду прочные верхние доски деревянного коридора как будто взорвались изнутри, и в образовавшейся прорехе показалась огромная когтистая лапа. Что тут началось? Женщины завизжали, дети заплакали, кто-то бросился к выходу. Укротитель, явно растерявшись, застыл с занесенным кнутом. «Дарёна, давай за мной! крикнул остолбеневшей девочке в ухо Дик и потащил ее под скамейку, на которой они сидели. Протиснувшись в узкий лаз, они оказались под трибунами. И как раз вовремя. В этот момент коридор потряс еще один удар и, свирепая, «Да нельзя!» — разозленное животное вырвалось на свободу и бросилось на мужчину с кнутом. Раздался вопль, и на первые трибуны брызнула кровь из разорванного горла горе-укротителя. Люди с воплями, толкая и давя друг друга, устремились к выходу. Пока тигр был занят телом своего мучителя, многие успели выбежать на улицу, сея панику уже там многие, но не все опьяненные человеческой кровью животное металось по трибунам, давя и терзая тех, кому не повезло оказаться далеко от выхода. вопли ужаса стоны боли и запах крови смешались в одну сумасшедшую круговерть. Дарено зажав рот одной рукой И, вцепившись намертво в Дика, другой, застыла, как завораженная. Внезапно на ее лицо капнуло что-то теплое. Она подняла голову и увидела оторванную руку, а рядом культю, из которой хлистала кровь. Дарена завизжала. Дик зажал ей рот рукой. Тихо, тихо. Нам надо выбираться отсюда. П пойдем, пойдем. Но Дарена внезапно начала изо всех сил вырываться из его объятий. «Да что с тобой такое? Там люди, дик, умирают, истекают кровью. Я должна им помочь!» — рыдая, закричала она. «Ты сейчас им не поможешь, а только погибнешь зазря. Послушай, мы должны выбраться отсюда, позвать на помощь мэтра Райна, мэтра Эрика с их людьми, стражу на худой конец». «Чем скорее мы это сделаем, тем меньше будет жертв. Идем! В этот момент разгорячённое животное, бросившись в догонку за одной из убегающих жертв, выскочило на улицу. Оттуда сейчас же понеслись крики и виск. «Дик, они не успеют. На площади сотни людей. Понимаешь? Ты же умеешь управлять силой. Ну сделай же что-нибудь! Останови это!» «Я знаю, ты можешь!» Вцепившись ему в плечи и тряся изо всех сил, закричала Дарёна. И тут Дико осознал, что она права. Никто не сможет спасти этих людей. Тех, что гибнут сейчас под когтями взбесившегося убийцы. Никто, кроме него. Но что же делать? Он закрыл глаза, сосредоточился и попытался найти зверя внутренним зрением. Это было сложно. У животных не было ауры в классическом понимании, такой, как у людей, ведь они не обладали разумом. Было лишь туманное облако, размытое пятно, сейчас раскрашенное алыми розчерками звериной ярости. Дик не умел работать с аурой животных и сделал то единственное, что пришло ему в голову. То, что у него получалось лучше всего. Сформировал заряд негатива, настолько мощный, насколько смог, и бросил серо-алое пятно. Сначала ничего не произошло, но потом он увидел, как облако распадается, рассыпается пылью, и почти одновременно с улицы донеслись радостные крики. Дик покачнулся увидел обеспокоенное лицо Дарёны. Она что-то говорила ему, но он ее не слышал. Исчерпал гему. Израсходовал внутренний резерв. Без подпитки — это смерть. Молнии пронеслось у него в голове, пока он, как ему показалось, мучительно медленно падал на мокрую землю под трибунами.